Лилиана. Лорд Тревор Доул все таки сумел вернуть Ванессу в замок. Для этого ему всего-то и нужно было потерять сознание. Ванесса пощадила бывшего жениха только когда он отключился. Всего одна рана, и такая кровопотеря? Пока Елена поила из пипетки каким-то снадобьем, все еще пребывающего без сознания ловчего, я крутилась рядом и пыталась понять, как же так вышло, что пустячный порез довел здорового крепкого мужчину до такого состояния. Сейчас его лицо было белее подушки. Опосиневшие губы и запавшие глаза делали Доула похожим на живой труп. и все всё-таки живуч, господин королевский ловчий. Ух, как живуч!» «Ванесса — кровавый друид. Она просто приказала его кровью течь», — тихо произнесла Елена. «Ничего себе способности!» — Ванесса всегда казалась мне ненормальной, но подобные возможности не укладывались в голове. «И верно. К чему сложная магия и ритуалы, если можно просто приказать врагу истечь кровью?» Магия крови бессильно против тени, вот почему и она отходит в прошлое. Елена с заметным сожалением улыбнулась. Ванес не кажется слабой. Безумный, устрашающий но не слабой. В замок Ванесса вернулась до отвращения бодрой и злющей, как те мастифы, что церберами следовали за своей хозяйкой. Она Даркстоун и научилась пробуждать скрытую магию крови. Но поверьте мне, скорин, это слишком дорого ей обходится. Вспомнила, как Ванесса корёжила рядом с теневой аркой. Тогда мне удалось застать кровавую друидессу врасплох. Так случайно и выяснила, что от тьмы бывает паршиво не только наследником лунной магии. Закончив поить своего пациента, Елена принялась за волшебную палочку, но стоило её магии прикоснуться к ране на груди ловчего, как он застонал. Сильный, хорошо сложенный мужчина, почти атлет, и тонкий порез на груди, из-за которого он пребывал в отключке, в голове не укладывалось. «Я могу чем-то помочь?» «Не знаю. Не уверена». Елена с сомнением поджала губы. «Твой отец умел лечить светом». «А, впрочем, попробуй. Мне кажется, магия Ванессы ослабила лорда Доула изнутри. Когда-то эти двое так друг друга любили», горько добавила Елена. «Если это проявление любви у нас и Даркстоун, то мне страшно представить, как она ненавидит». «Никогда не была сторонницей экспериментов. Заниматься нужно тем, что делаешь хорошо». Но лежащий на постели мужчина выглядел так, что я сомневалась, что ему может стать еще хуже. Как по мне, так следовало притащить сюда Ванессу и заставить исправить то, что она натворила. Но Елена утверждала, что кровавые друиды не умеют лечить, а в отличие от лунных жриц. Если заметишь, что ему становится хуже, дай мне знать. Свела ладони, формируя тонкий луч света. Я уже выжигала им запирающую татуировку Мадлен. Пожалуй, господину Ловчему повезло, что я не начинающий хирург. Паресь отреагировал на лунный свет шипением. Дым от него повалил такой, что я испуганно отдернула руки, но Елена настояла на том, что нужно продолжать. Ванесса его отравила своей магией, вот почему он до сих пор без сознания. Ваша глава стражи не устает удивлять, пробормотала я, старательно выжимая из браслетов луч света. Она не специально особенность кровавой магии. Тихий, наполненный болью и стон, заставила вести луч света в сторону. В тот же миг мое запястье оплело нечто черное и тянулось оно к жезлу. Лорд Доул не выпускал его из руки, даже находясь в беспамятстве. Прошу, не прекращайте, прохрипел он. Нужно выжечь эту дрянь, мешает восстановлению. Вопросительно посмотрела на Елену. Ведьма энергично закивала, подтверждая слова ловчего. Пытка светом продолжалась, пока порез на груди лорда Доула не перестал дымиться. После этого мужчина умудрился привстать на подушках. И взять со столика стакан со снадобьем, который пыталась влить в него Елена. Судя по довольному виду, она теперь не сомневалась, что лорд Доул поправится. «Как Ванесса? Вам удалось понять, что за тьма проела ее мозги?» Вопрос ловчиво совпал с возвращением Кристофера. Увидев, что лорд Доул очнулся, он одобрительно взглянул на меня. Понял, что я использовала браслеты. Ванесса наконец-то отключилась. Нам с Севераном пришлось влить в нее лошадиную дозу снотворного. «Смотри, она тебя не простит», — тихо заметила Елена. «Не поверишь, но первые две чашки она выпила сама. Мне кажется, Ванесса напугана, но не признается в этом». «Елена...» — Кристофер замолчал, как если бы принимал сложное решение. «Я хочу собрать всех. Под всеми я понимаю и тебя с Тревором. Настало время разобраться, что за тьма творится в моем замке.